Глава 6 Ни одного свободного угла. Я глубоко шокирована. Не уверена, что эту статью пропустит канцелярия Его Величества Килга, но буду надеяться на лучшее. Он невероятный мужчина и уверен выше стереотипов о журналистике. Итак, ближе к делу. «Жемчужный замок» — не только произведение искусства и древней магии, но также пристанище для сомнительных личностей. Я побеседовала с некоторыми конкурсантками и святая Эйри. Как такое может быть? Часть девушек никогда не слышала о соперницах. Скажите, как такое возможно? Аристократия всех стран обычно как минимум общается на светских мероприятиях. Здесь же, несмотря на радушие его величества, бывали далеко не все. Более того, их фамилии никому ничего не говорят». Я в недоумении приложу все усилия, чтобы разгадать тайну красавец Кстати, его высочество по-прежнему держится стороной от потенциальных невест, однако все свое время проводит с гражданкой оратора Леди Мирой де Ройс. Следите за новостями столичного вестника. Искренне ваша фифалина Лина Многоуважаемая госпожа Сваха! Начал его величество Даниар Арк официально, при этом по-свойски подхватывая нас с мирой под руки и нагло уволакивая от стола в уголочек. Я про себя выдохнула. «Хорошо, Фаульс давным-давно выдал нам специальные браслеты, и всякие драконьи морды теперь не имели на нас никакого неприличного воздействия». Вот был бы номер, если бы мы с Мирой сейчас поплыли и смотрели на собеседника глупым влюблённым взглядом и во всём соглашались. «Что, Ваше Величество, тоже хотите обратиться к моему дару? Ну так не скромничайте, не скромничайте!» Ласковой лесой откликнулась я. «Да и после того, что вы многоуважаемый господин дракон...» Я хотела произнести эпичную гадость, припомнить бесстыжему ящеру, как он едва не сделал мою подругу Таяну, полностью подчиненной его воле игрушкой. Да, не ради собственного удовольствия, на благо страны. Но кого это волнует? Явно не меня. Однако Мира вовремя распознала яд в моем голосе и быстро перебила, не позволив закончить предложение, которое запросто могло стать причиной серьезного конфликта, А ведь все заинтересованные стороны уже урегулировали данный вопрос. одно мне не спится спокойно. «Да я тебе такую жену найду, мерзкая ящерица, такую!» От сдерживаемых злых слов мои ноздри раздувались так, что, будь я магом огня, запросто могла бы выдохнуть две струи чистого пламени. «Хорошо, моя вода стихия хоть и коварная, но и сдержанная изредка». Как по заказу стоило только подумать, о невесте для дракона в дверном проеме появились две первые красотки. И выражения на красиво накрашенных лицах были настолько стервозными, что я едва не отступила назад, лишь бы не общаться с этими барракудами. И «Это я-то! Хотя я с виду-то, милая и нежная фиалка, а эти сожрут, костей не оставив». «А вот и невесты пожаловали!» Раздалось откуда-то сбоку, однако из-за мощной фигуры дракона я не разглядела говорящего. «Кстати, Дарк!» — обратилась я к правителю Даоярда по-свойски. Ещё и за руку немного потянула, привлекая внимание. «Как тебе эти красавицы? У левой шикарнейшая фигура. А какое платье?» «Ну, то, что можно принять за платье. Там ткань вообще есть?» «Мне, наверное, нужны очки, потому что я не вижу ни клочка». От этой учебы мелкого шрифта. «Здесь и лупы не поможет, а зрение у тебя садится от чтения под одеялом», — наставительно сообщила Мира. «Хорошо не стало уточнять, что я при этом читаю». Мужчина прочистил горло коротким кашлем, посмотрел на меня измученно. «Бри, будь лапочкой, скажи, что они не мои суженые». Попросил немного жалобно, сразу позабыв и про официальный тон и про наш чуть не случившийся конфликт. Бедного правителя драконьей империи женить хотели решительно все, от собственной матушки до ненавистного совета, и он всегда нервно реагировал на любой намек, а ко мне и вовсе подходить боялся, как узнал о Даре Свахе. «А жизнь нас все сводила и сводила». «Будь он не таким гадом, я бы, может, даже рассказала ему, что мы специально его подкарауливали всем своим дружным женским коллективом и также дружно тиранили, делая разные матримениальные намёки. Да я ради этих случайных встреч ни одно свидание отменила и пропустила целых четыре балла. Но как воздержаться от чудесной мести за нашу Таянушку?» Она, конечно, его давно простила, ведь дурацкий поступок дракона свел ее с любимым мужчиной, но мы с девочками не настолько великодушны». «Бри», — поторопил с ответом Дарк, — «не твоя», — утешила я его, затем дождалась, когда мышцы на руке под моими пальчиками расслабится, и закончила предложение. «Но я еще не всех посмотрела, плюс иногда вижу пары не сразу». Изводить повелителя драконов под замечательным и безобидным предлогом было чудесно. Однако гости стремительно наводняли столовую, занимали свои места. Нас никто не приглашал к столу, не провожал и не подсказывал, куда садиться. Так что мы с Мирой дисциплинированно стояли рядом с Даргом, пока остальные рассаживались, надеясь, что рано или поздно о нас вспомнят. Драконья же Морда, видимо, поняв наше затруднение, не делал попыток помочь что наверняка было с его стороны мелкой и гадкой местью. Уж о традициях подводного мира он сто процентов знал всё. Недаром лучший друг принца Фаульса. «Куда ни плюнь, в принца попадёшь», — пробубнила я своим мыслям, вызвав у дракона закономерное «что?». «Да ничего, это я о своём, о женском, об охоте». «Скорее травле», — хмыкнул Дарк. Гадёныш наслаждался нашим обществом несмотря на то, что терпеть не мог шутки в свой адрес. Близкое знакомство в прошлом, когда он притворялся простым драконом без неприличного аксессуара в виде короны и попросил называть его просто даргом, не прошли даром. Наши подруги упорно ему тыкали, даже после возвращения с практики. Где они познакомились, а мы подхватили это понебратское отношение, как-то так повелось. «Как сказала Сирена?» И Фаульс, и Дарк на самом деле в восторге, что могут общаться с кем-то вне официальных протоколов, так что с нашей стороны жестоко лишать их такой возможности. А мы и не пытались. «Может, пойдем уже?» — спросила Мира напряженно. «Куда? Сядем к невестам, и нас радостно включат в их ряды?» скажут традиция у них такая», — буркнула я. «Нет уж, подождем Фаульса, пусть он усадит нас согласно протокола» которого у них здесь, кажется, вообще нет, озвучила подруга мои мысли. Даниар Арк Третий противный старался не ржать, но мелкая дрожь выдавала его с головой, заставляя не на шутку раздражаться, а мне это категорически не рекомендуется. Вот вообще, я начинаю бедокурить. «Чувствую твою избранную, Дарк», — заявила я, не отрывая взгляда от одной из девиц за столом. С ней мы были уже знакомы, и если кого и сватать повелителю драконов, то только ее, красавицу-русалку из Аратора. Ты будешь доволен, это весьма подходящая партия. Вряд ли, — не согласился его величество, гад Во-первых, она принцесса, — зашла я с козырей, никак не комментируя его заявление. Во-вторых, хороша собой, в-третьих, с характером. «Святая Эри, ты что, сватаешь ему принцессу Леюшку?» — ужаснулась Мира, моментально разгадав мой замысел. «Бри, это слишком жестоко». Она выглянула из-за Дарга, посмотрела неодобрительно. Ее чуть раскосые корезеленые глаза выглядели на редкость круглыми и даже капельку злыми. Такой Мира я еще не видела. «Что не так?» — возмутилась я. «Она правда ему подходит? По статусу, по вредности?» Именно этот момент выбрала принцесса Леюшка, чтобы увидеть нас и радостно скаля все свои острые зубищи плотоядного существа выскользнуть из-за стола и рвануть для радушного приветствия. «Ах вы, две скользкие, гадкие, коварные магички!» — заверещала она издалека. «Своих женихов мало! Возвращайтесь в Сантор, мы и без вас здесь разберемся, еще конкуренток нам не хватало!» Леюшка была одета по последней моде. Ее серую кожу украшал минимум темно-фиолетовой ткани и максимум драгоценностей. А зеленые волосы были собраны в замысловатую прическу и закреплены нитками с мелким речным жемчугом. Очень симпатично. Ну, чем не невеста для Даниарарга Триатива? «Пусть глаза разуют!» «Ишь, какой привереда!» «В человеческом облике у нее грудь почти как у меня!» Запрет в ближайшем болотце, будет навещать раз в год ради появления наследника. Леюшка визжала и визжала, привлекая внимание. Я же всерьез раздумывала, кто получится у летающего дракона и русалки. Хвостато-крылатое чудовище? Дракон с рыбьей чешуей? Так это морской дракончик почти. «Зайди ко мне в лабораторию, дам тебе успокоительного». Нежным голосочком проговорила Мира, когда русал, ультразвук ненадолго стих. «Отбор невест — такое утомительное мероприятие!» Пока Леюшка хватала ртом воздух, я быстренько включилась в беседу. «Да, дорогая, не просто жить нам, простым женщинам. Вот когда у тебя есть жабры, можно закатывать многочасовые истерики и не прерываться». «И кричать на остальных конкурсанток с чувством, с толком, с расстановкой и без ограничений» добавила Мира. «И не говори, дорогая», — поддержала я подругу. «Леюшка, милый, умись Мы здесь совсем по другому делу. У нас практика», — соврала я, не моргнув глазом. «Помню я вашу практику. Едва реку мою не вскипятили. Зачем? Чуть не накормили отравленными студентками. Да вас нужно запереть как особо опасных элементов с криминальными наклонностями». Леюшка и не думала сдерживаться, орала, как базарная баба всплескивала руками и разве что слюной в нашу сторону не брызгала. Я же решила, что просто обязана воспользоваться подвернувшейся возможностью поддразнить Дарга. «Уверена, став королевой, принцесса Леюшка сможет быстро найти общий язык с советом Даоярда. Вы ведь как-то упоминали яркие темпераменты его участников» обволакивающим, мягким тоном произнесла я, поглаживая локоть дракона. «Кроме того, вы будете иметь возможность всю жизнь пенять матери, что она заставила вас жениться, а это дорогого стоит». Дарк посмотрел на меня, как на врага народа, но промолчал. А вот ее высочество, смекнув, что к чему, мигом приняла стратегическую позу — Грудь вверх, живот к позвоночнику, одну ножку отставить, чтобы изгиб был красивее. И сладко-сладко, будто не она здесь визжала и сыпала проклятиями, запела сиреной. «Добро пожаловать в подводный мир, девочки! Очень рада вас видеть! Вы не представите меня вашему спутнику?» «Спутник, возможно, сам представится», — хмыкнула Мира, нарочно убрав одну букву и полностью исказив смысл слова. «Не исключено», — подтвердил дракон. «Знал бы, что здесь будете вы, кра... кровопиц... красавицы!» — подсказала я. «Змею... тьфу! Фе...юшки!» — выдвинула свою версию слова с буквой «ю» в центре мира. «Интриганки!» — обозвал нас бесстыжий Дарк, явно испытывая облегчение от того, что подобрал относительно вежливое слово. Мы тут же приосанились, натянули радостные улыбки на лице, глазками захлопали, подтверждая... Да мы такие, очень гордимся этим, так что дарк-паник поняв, такими мелочами нас не пронять. Раз уж все забыли о вежливости, вступила Леюшка, словно не она только что вела себе неподобающе, а была образцом для подражания и воплощения этикета. Представлюсь самостоятельно. Я принцесса Леюшка, дочь водяного царя и единственная его наследница. И раз вопрос сразу встал о возможности супружества, хочу вас уверить, что не встал. Быстро проговорил Даниар Арк Третий, бессовестно выталкивая меня вперед. «Госпожа Сваха сказала, что мы с вами не пара, а я женюсь только на моей истиной. Но постойте, я слышала как раз обратное», — заявила Леюшка, не собираясь отступать. «Ой, Дарк, прости, нас зовут», — прощебетала я, вытаскивая руку из его захвата. «Мира, пойдем, нас ждут великие дела». «Согласна, не будем им мешать, это невежливо» поддержала меня в очередной раз подруга. Мы коварно бросили настырного ящера на еще более настырную русалку и радостно сбежали за пределы столовой, чтобы уже там, скрывшись за широкими дверьми, насмеяться в досталь. Только вот судьба сегодня к нам явно не благоволила. Присмотренный тайный уголок был занят. И не кем-нибудь, а самим правителем подводного мира». Этот суровый, желчный гадкий мужчина вовсю тискал нашу фифулина Кройд. «Будто другого места во всем дворце не сыскать», — от удивлений мира произнесла эту фразу вслух. Я же вела себя выше всяких похвал, онемела от шока и никак не выдала наше появление. Хотя этот момент уже утратил свою актуальность. Парочка тут же отлипла друг от друга посмотрела на нас затуманенными взглядами а затем его величество ни капли не смущаясь свидетелей поправил на фифи платье не постеснявшись провести по уточенному бедру широкой ладонью что за молодежь пошла нетерпеливы философский изрек он ни к никому конкретно не обращаясь нет чтобы как приличные люди дождаться официальной встречи милый не ругай девочек и мы так не по себя не такие хорошие и светлые «Совсем ничего такого не имели в виду. Наверняка оказались здесь случайно», — защебетала Лин, хлопая ресничками и поглаживая царя по предплечью. «Да», — отмерла я, — «приносим извинения. Мы сами хотели здесь спрятаться». «Чтобы отсмеяться», — уточнила Мира и, повинуясь заинтересованной изогнутой брови повелителя, дополнила объяснение. «Мы отомстили Даниараргу, оставив его наедине с принцессой Леюшкой». «Жестокие», — хмыкнул Килк. Но так ему и надо. А теперь живо за стол, девочки. Я появлюсь через несколько минут. Ты, драгоценное мое сокровище, тоже иди. Я должен появиться последним, когда все займут свои места. Мы с Мирой переглянулись, а драгоценное сокровище морского царя покраснело и быстро поцеловала его в щеку. «Я буду по тебе скучать», — пообещала она Килгу, таким же тоном, каким, должно быть, обещают разные неприличности после свадьбы. Мужчина прижал руку к сердцу и многозначительно на нее посмотрел, и мы вынуждены были спасать журналистку из его драконьих лап едва ли не силой. «У нее нет браслета», — произнесла Мира, удерживая Лин за правую руку. «А у него есть жена, насколько я помню», — произнесла я жестко, чтобы кое-кто излишне влюбленный прозрел и протрезвел. Драконы оказывали на женщин воистину ужасное воздействие. Да теряли контроль над собственным телом и делали все, что им прикажут. Ящеры же вовсю пользовались пикантной особенностью и ни капли не раскаивались. Нечем было. У них ведь ни стыда, ни совести. Нам нужно срочно раздобыть для нее еще один амулет. Хотя как? Фаульс нам-то делал их несколько месяцев. Если только у него есть еще варианты, вздохнула Мира, не особо надеясь на успех. Очень сомневаюсь, вздохнула я. Мы быстро привели одурманину лин в порядок, поправили волосы, магией подчистили следы синяков на тонкой нежной коже и в целом встряхнули, объяснив, что случилось. Однако, к нашему удивлению, Фифа и не думала падать в обморок от произошедшего. «Ну, хороший роман еще никому не помешал, а я уже одна. Дайте подумать. Господи, ой, святая Эйри!» — быстро исправилась журналистка, окончательно приходя в себя — В общем, уже даже не помню, когда была с мужчиной. В прошлой жизни, не иначе.